Трол брёл бесцельно и безнадежно. Его звали Кирпич, хотя сейчас он этого и не помнил. Голова болела, дико болела. И это все из-за скреба. Как там это говорят? Когда начинаешь наводить скреп, значит, типа ты пал так низко, что даже тараканам приходится нагибаться, чтобы на тебя плюнуть. Вчера ночью что там стряслось? Что он видел? Что сделал? Какие именно картинки в его пульсирующем кипящем мозгу были правдой? И это огромные косматые слоны, наверное, всё-таки ему померещились. Кирпич был уверен, что в городе нет никаких огромных косматых слонов. Потому как, если бы они были, то это он бы их раньше заметил. И на улицах лежали бы огромные кучи этого самого, ну, и типа все такое. Короче, он бы точно заметил. Его звали Кирпич, потому что он родился в городе. Тролли состоят из метаморфической породы, а потому зачастую принимают облик местных камней. Он был грязно-оранжевого цвета с рисунком в виде горизонтальных и вертикальных линий. Если кирпич стоял вплотную к стене, то почти сливался с ней, но большинство и так не замечало кирпича. Он был из тех, чьё существование само по себе оскорбление для приличных граждан с их точки зрения. «Ето, а шахта с гномами, правда или нет? Он типа пошел искать укромное местечко, чтобы отлежаться и поглядеть красивые картинки, и вдруг оппанки оказался в гном ей норе. Ну, это точно глюк. Хотя на той улице говорили типа, что какой-то тролль залез в гномьих ход. Ага, и все теперь его ищут, и вовсе не за тем, чтобы поздороваться. Говорят, Лавина очень-очень хочет его найти. Пацаны разозлились. Пацанам не понравилось, что какой-то тролль ета замочил гнома, который говорил плохие слова. Они там ето рехнулись все, что ли? Хотя неважно рехнулись или нет, потому что они ето будут задавать вопросы, от которых потом больно целый месяц. Так что ето он лучше спрячется подальше. С другой стороны, гномы всё равно не отличают одного тролля от другого, и никто его не видел. Поэтому, типа, надо вести себя как всегда, и все будет тип-топ. Тип-топ, ага. И вообще, это ж не мог быть он до кирпича. Ага, это типа меня так зовут. Я ж всю дорогу помнил. До кирпича дошло, что на дне мешочка у него еще осталось немного белого порошка. Теперь надо только найти испуганного голубя и капельку спиртного, любого. И тогда всё будет тип-топ, дык, Да вообще, не о чем беспокоиться, дык.